о н н немного расслабился, затем использовал технику силы притяжения. Камни вокруг странного человека начали взлетать и через какое-то время приземлились в определенном порядке. Затем, использовав печать мудро, появился белый свет. Внезапно начал стелиться туман и накрыл место, где были камни. «Ты говорил об этой формации!» Неторопливо спросил Ван Линь и посмотрел на странного человека. Странный человек сразу начал танцевать, ставь довольно возбужденным. Он начал бить себя в грудь, внезапно символы на его теле сверкнули, и земля затряслась, а затем кусок земли, на котором была расположена формация, взлетел в воздух, оставив после себя большую яму. Плавающая в воздухе формация была подобна небольшой горе, над головой странного человека. После этого он поднял глаза вверх и кивнул Ван Линю, а затем поспешно развернулся, чтобы уйти. Он недалеко прошел, затем остановился, повернул голову и глазами начал искать Ван Линя, после чего громко закричал и показал Ван Линю несколько жестов, после чего быстро скрылся в развалинах. Ван Лин посмотрел на фигуру странного человека. Не то чтобы у него не было желания убить его, но желтые талисманы на этом человеке были слишком сильными. Ван л и н е хотел сражаться с ними н и на жизнь, а на смерть. Он выбрал вариант общения. Пока он думал об этом, внезапно его лицо изменилось. В его глазах появилось желание убийства, а зеленый меч взлетел в воздух. Странный человек вернулся. «Тебе не терпится умереть?» Холодным голосом сказал Ван Линь, глядя на медленно появляющуюся фигуру. Странный человек остановился, держа в руках круглый объект перед собой, который он крутил в руках. Такое ощущение, что он пытался объяснить, что нужно сделать Ван Линю. Но увидев, что глаза Ван Линя все еще были холодны, он бросил объект в руки Ван Линю. Ван Линь сознательно сделал несколько шагов назад, а затем круглый объект странного человека покатился по земле и остановился недалеко от в а н л и н я после того как странный человек кинул шар он улыбнулся ван л и н ю развернулся чтобы снова уйти в это время светало ван линь осторожно посмотрел в направлении странного человека спустя какое то время он отвел взгляд он медленно подошел к лежащему круглому предмету и посмотрел вниз. Это была сфера размером с одну десятую его кулака. Ее поверхность была покрыта пылью, и даже так были заметны неровности и трещины. Немного понаблюдав, глаза Ван Линя внезапно переместились. Он поднял камень, лежащий рядом, и ударил по этой сфере, после чего та откатилась назад. Появился слабый след, духовной силой, исчежающей от сферы. «Это волшебное сокровище!» Он не решался взять его в руки. Шарик взлетел, он внимательно наблюдал за ним в течение длительного времени. И, наконец, его глаза вспыхнули. Он, не задумываясь, сжал шарик, распространил свое божественное чувство и выпустил духовную силу. Вдруг след белого дыма вышел из круглого шарика. Это был плотный белый дым, витающий в воздухе. В мгновение о к а превратился в старика, одетого в белые одежды. У этого старика были белые волосы, смуглая кожа и глаза, как у ястреба. Его тело выпускало угрожающую ауру. Он мимолетно посмотрел на Ван Линя, затем с насмешкой медленно сказал. как ты смеешь сражаться с этим стариком ван линь был ошеломлен сделав несколько шагов назад он внимательно посмотрел на него культивация старика была на пятнадцатом уровне конденсации ци он коснулся носа и сверкая глазами увеличил свою духовную силу духовная сила окружающая старика словно импульс резко начала возрастать и, наконец, остановилась на среднем этапе стадии заложения основ. Его белые волосы развивались даже без ветра. Старик взлетел выше, а его глаза были наполнены жаждой крови. Затем он сказал, «Ты посмел сражаться с этим стариком?» Ван Линь был потрясен. Он понятия не имел, как использовать этот шар, и в очередной раз Увеличил поток духовной энергии. Глаза старика вспыхнули слишком ярко. Его надменное отношение стало еще хуже. Раздавались звуки ветра и грома. После повышения силы Ван Линь уже просто не мог определить уровень культивации старика. И только взгляда было достаточно, чтобы напугать его. В этот момент старик глубоко вздохнул и действуя, будто он бесподобный мастер. Презрительно осмотрелся вокруг. Сложив руки за спиной и одиноким выражением на лице, он безразлично сказал. «Культиваторы ниже стадии формирования ядра не достойны сражаться против этого старика. Уходи!» Ван Линь отозвал духовную силу обратно в себя. Старик исчез в дыму, и в этот момент он услышал щелчок. На шарике появилось несколько трещин. Ван Линь долгое время смотрел на шарик, который держал в своей руке. Он был уверен, что это волшебное сокровище очень полезное. Он был по-настоящему в этом уверен. Это сокровище могло создать настолько реалистичную иллюзию, что отличить ее от правды было очень сложно. Изменения в старике, темперамент, речь и даже движение все было похоже на мастера, особенно фраза культиваторы ниже стадия формирования ядра недостойны сражаться против этого старика уходи с такой могущественной аурой и внушительным отношением в а н л и н ь признал что найдется мало людей, которые смогут признать в нем подделку большинство людей Которые посмотрят ему в глаза, будут думать, что он является настоящим бесподобным мастером. А что касается уровня культивации, чем больше духовной энергии влить в шарик, тем больше сила старика. Это был лучший способ, чтобы напугать людей. Вроде я понял намерение странного человека с синей кожей. Я предоставил ему формацию, а он в качестве компенсации. «Подарил мне эту сферу!» Ван Линь, убрав магическое сокровище, усмехнулся сам про себя. В этот момент он все проанализировал. Странный человек с синей кожей, видимо, не может использовать магические сокровища, поэтому в руинах наверняка можно найти еще несколько ценных предметов. Теперь городские руины стали таинственным кладом в глазах Ван Линя. Пучок света, который может исцелить любые раны. Магическое сокровище, иллюзорного типа, таинственный странный человек. В конце концов, сколько секретов в этом месте. Ван Линь погладил подбородок. В это время уже расцвело. Поэтому он создал формации заново и сел, скрестив ноги. Выпив росы с энергией инь, он принялся культивировать. Время быстро пролетело, и вот уже прошло два месяца. В этот день Ван Линь сидел, скрестив ноги в своей комнате и поглощал энергию инь. За два месяца культивации его тело поглотило большое количество энергии инь. Он собрал достаточно энергии, чтобы попытаться совершить свой первый прорыв. Глаза Ван Линь сверкнули. Что касается техники вознесения в ад, о н изучил ее вдоль и п о п е р ё к Он уже прекрасно понимал, что именно нужно сделать, чтобы совершить прорыв. Три точки, которые нужно было пробудить, располагаются в таком порядке. Дань-тянь в нижней части живота, моря-ци в груди и родовой меридиан в мозгу. Эти три точки нужно разрушить и восстановить по три раза каждую. чтобы сформировать ледяное ядро. Проще говоря, на первом этапе нужно будет открыть Дантянь. ь А когда настанет момент, когда нужно будет сформировать второе ядро, нужно будет заново разрушить, а затем восстановить Дантянь. ь Основным принципом техники вознесения в ад является то, что без разрушения не может быть созидания. Сначала сломать а потом строить ван линь задумался согласно описанию техники массу энергии инь нужно передвинуть в зону д а н т я н ь для того чтобы начать пробуждение первой точки под его контролем масса энергии инь передвигалась все быстрее и быстрее волны боли проходили по нижней части живота ван линь уже хорошо разбирался в технике поэтому понимал Чем сильнее боль, тем ближе момент прорыва. эту боль не смог бы выдержать обычный человек такое ощущение что нож пробивает нижнюю часть живота и в то же время постоянно крутясь и разрезая все подряд крупные капли пода падали с его лба всего за несколько секунд все тело в а н л и н е покрылось потом масса энергии и Постепенно закружилась, образуя вихрь. Энергия инь медленно распространялась по всему телу. Если посмотреть снаружи, можно увидеть формирование синего и н е я на животе Ванлине. Ванлин с т и с н у л зубы, боль становилась все более интенсивной. Энергия инь быстро прокатилась по телу Ванлине. На данный момент вместо вихря появилась глубокая черная дыра. Всю энергию Инь в теле, словно камни, брошенные в воду, затянуло в черную дыру. Вскоре после этого всю духовную энергию в теле тоже начало затягивать в черную дыру. Появились странные изменения в черной дыре. Духовная энергия и энергия Инь обычно держались подальше друг от друга и не мешали друг другу. Но после этого... Как их засосало в черную дыру, они яростно столкнулись, сражаясь за превосходство. Постепенно энергия инь и духовная энергия начали пожирать друг друга и сливаться вместе. В конце концов сформировался особый вид духовной силы, который медленно вращался в черной дыре. Противостояние святого. Глава 90. Первые признаки. озвучил б о т х и Сатва специально для сайта Роллэй Тру. В этот момент первый уровень техники вознесения в ад был успешно з а в е р ш ё н Его Дантянь был готов к открытию. Ван Линь успокоился. Вне Дантяня еще оставалась масса энергии Инь, из которой он задействовал одну треть и заставил ее... Повторно атаковать Дантянь. Энергия Инь начала окружать Дантянь, постепенно превращаясь в новую черную дыру. Хотя энергия Инь, атакуя раз за разом, постепенно тратилась, он продолжал яростное сражение. Спустя долгое время черная дыра, окружающая Дантянь, начала показывать признаки прорыва. ван линь мгновенно направил еще одну треть энергии инь и за один ход повторно открыл даньтянь на мгновение ванлинь почувствовал чудовищную боль когда черная дыра смогла прорваться таинственная сила растеклась по всему его телу ванлинь даже глазом не моргнув вновь направил энергию инь чтобы открыть точку еще раз на этот раз Требования для прорыва были значительно выше, чем в первый раз. Увидев, что энергия инь оказалась недостаточна, Ван Линь отправил оставшуюся одну треть, создавая поток энергии инь. Почти сразу образовался вихрь, который был в несколько раз больше предыдущего. Вихрь вращается все быстрее и быстрее, а значит время для прорыва было уже близко. Медленно наступила ночь. Тем временем Ван Линь был уже на поздней стадии прорыва. Холодный вихрь энергии Инь сейчас вращается на огромной скорости. Поскольку скорость была слишком высока, можно было заметить туманное завихрение вокруг Дан т я н я Казалось, что он очень медленно вращается, но на самом деле он вращался слишком быстро для глаз. Когда время подошло к полуночи, а энергия Инь была наиболее плотной, все тело Ван Линя стало похоже на черную дыру. Вокруг него образовался вихрь радиусом в 20 футов. Казалось, будто пространство в радиусе 10 футов от Ван Линя стало мясорубкой для энергии Инь. Вся энергия Инь вокруг поглощалась на огромной скорости. Плотный поток энергии инь поглощался телом Ван Линя и сразу же направлялся в черную дыру вокруг Дан Тяня. Вихрь постепенно становился все больше и больше, пока в конце концов почти не вышел из-под контроля. Ван Линь был ошеломлен подобным поворотом событий. Он хотел остановиться, но неожиданно обнаружил, что вихрь уже не поддавался контролю. Он только и мог что беспомощно смотреть на безостановочный рост вихря. Ван Линь начал нервничать, так как в описании техники вознесения в ад не было ни слова о подобном. Ван Линь не знал, что причина, по которой технику вознесения в ад называли демонической, была как раз в том, что вариаций развития было слишком много. Некоторые из этих вариаций могли оказаться полезными. а некоторые могли п е р е в е с т и к гибели. Так как Ситунан все еще спал, Ван Линь был вынужден справляться с ситуацией сам. По мере роста вихря, сила всасывания также возрастала. Это был замкнутый круг. Чем больше он разрастался, тем больше энергии поглощал. А чем больше энергии поглощалось, тем быстрее увеличивался радиус вихря. 20 футов, 30 футов, 50 футов, 70, 100. В радиусе 100 футов вся энергия инь яростно двинулась в сторону Ванлини. Это изменение повлияло на всю энергию инь в радиусе 1000 футов, заставляя ее прийти в движение, будто гигантская рука направляла ее. Ванлинь полностью потерял контроль над вихрем. ч е р е з некоторое время смог с треском совершить прорыв это был уже второй раз когда он открыл дантянь так же как в первый раз появилась черная дыра и поток энергии инь сразу направился в нее изменения в его теле медленно заставили всю поглощенную энергию инь прийти в движение. если раньше он тихонько поглощал энергию инь из окружающего пространства т о теперь просто жадно пожирал ее. В тот момент, когда вся энергия Инь в радиусе 100 футов была поглощена, эта зона стала вакуумом, который сразу вызвал широкое возмущение в еще большем диапазоне. Диапазон поглощения также быстро увеличивался. Вскоре вихрь увеличился со 100 до 1000 футов. В этот момент, если посмотреть на все это с неба, можно было увидеть очень странную картину. Вся энергия им яростно стекалась в одну точку. Глубоко в руинах странный человек с синей кожей сидел, поедая мясо зверя. Как только он проглотил кусок мяса, он повернул голову и шокированно посмотрел в направлении Ван Линя. В его глазах читался страх. Он быстро выбросил еду из рук, и побежал, словно испуганный кролик, по направлению к Ванлиню. Когда он оказался н е п о д а л е к у его темп замедлился. Он заметил, что энергия инь быстро движется в п е р е д стекаясь во всех направлениях. Он немного колебался, но продолжил двигаться в п е р е д пока не п о д о ш е л на расстояние 3000 футов. В этот момент он остановился, а на его лице читался еще больший шок. Что касается Ван Линя, в момент прорыва вся видоизмененная энергия в его теле направилась в сторону черной дыры, в Дан Тяне, и начала слияние. В тот момент, когда вся его духовная сила слилась воедино, он наконец смог вернуть себе небольшой контроль над вихрем, но этого оказалось недостаточно, чтобы полностью его остановить. Ван Линь стиснул зубы, он решил бросить попытки остановить поглощение энергии инь и прорваться в третий раз. Под контролем Ван Линя огромное количество энергии инь ворвалось в его дантянь. Его дантянь мгновенно разбился на множество синих пятен, среди которых находился темно-синий кристалл. Большое количество энергии инь окружило и вошло в кристалл. в конечном итоге превратившись в кристалл голубого цвета. Третий прорыв был совершен с легкостью. Ледяное ядро появилось в д а н т я н е Ван Линя. От ледяного ядра ответвлялись многочисленные щупальца, которые распространялись по всему телу Ван Линя. Измененная духовная сила в его теле с появлением ледяного ядра также изменилась. ван линь все еще был окружен огромным количеством энергии инь и у него возникло чувство что если все так и продолжится он просто взорвется о т п е р е и з б ы т к а энергии его подозрения вскоре подтвердились когда он почувствовал как начало разбухать его тело ванлинь стиснул зубы и решил что все или ничего он направил энергию инь к следующей цели и решил совершить четвертый прорыв. Ситунан подчеркнул, что на первом, четвертом и седьмом уровнях сложнее всего совершить прорыв, потому что на этих уровнях ты впервые пытался открыть новые для себя точки. По его наставлениям после третьего прорыва нужно было подождать некоторое время, чтобы укрепить ледяное ядро перед новой попыткой прорыва. но сейчас Духовная сила в теле Ван Линя уже смешалась с огромным количеством энергии Инь, и ее надо было срочно израсходовать. Натянутая стрела должна была быть выпущена, поэтому он решил прорваться к четвертому этапу техники вознесения в ад. Открыть море Ци в груди! Вихрь энергии Инь медленно поднимается вверх, пока не достиг моря Ци. и почти сразу начал вращаться с безумной скоростью. Вихрь был как бездонная бочка, продолжая поглощать энергию инь. Ван Лин раз за разом пытался прорваться, но каждый раз терпел неудачу. Постепенно начало расцветать. В радиусе тысячи футов энергия инь начала медленно рассеиваться и, наконец, исчезла. Море Ци в его груди все еще оставалось неприступным. Ван Линь наконец осознал, почему техника вознесения в ад считалась такой сложной. Он уже сделал более сотни попыток прорваться, но каждый раз терпел неудачу, а после каждой неудачи энергия инь понемногу расходовалась. Огромное количество энергии инь было потрачено на попытки прорыва. Учитывая, что наступил день и вся энергия инь в округе рассеялась, Остатки энергии Инь были поглощены ледяным ядром. В эту ночь Ван Линь впитал слишком много энергии Инь. Вся духовная энергия в теле Ван Линя претерпела изменения и превратилась в духовную энергию Инь. С точки зрения количества энергии Ван Линь чувствовал, что его духовной энергии Инь было вдвое больше, нежели духовной энергии до этого. Это означало, что он находился на пике начальной стадии этапа заложения основ. Он открыл глаза, вспоминая опыт прошлой ночи. Хотя он был встревожен, он в с е же взвесил все плюсы и минусы подобного метода культивации. Неожиданное происшествие во время его ночной культивации заставило его задуматься. Преимущество такого способа культивации было очевидно, но его недостаток был в том, что риск был слишком велик. Даже малейшая ошибка может привести к взрыву. Благодаря этому опыту, в следующий раз он будет куда осторожнее и снизит опасность до минимума. Кажется, я должен сменить свое временное место жительства. Хотя объемы энергии ИН здесь высоки, но к а ч е с т в о явно недостаточно. чтобы помочь мне совершить новый прорыв, пробормотал Ван Линь. Сейчас его шансы на прорыв были низкими, но согласно инструкциям, чем выше качество энергии Инь, тем выше шансы на прорыв. Ван Линь вспомнил, что несколько месяцев назад, когда он впервые тестировал качество энергии Инь рядом с башней, где находился исцеляющий свет, Энергия ин ь достигла первого ранга хорошего уровня. Поэтому он решил, что то место должно просто быть идеальным. В то же время небо за пределами джунглей внезапно потемнело. Когда молча появился старик, выпускающий могучее давление, он с убийственным намерением посмотрел на джунгли под собой. Леэр, дедушка, безусловно отомстит за тебя. Это был предок семьи Тэн, Тэн х у а ю а н ь По пути сюда он проклинал все на свете, но как бы ни старался, не мог найти точного местонахождения убийцы внука. Будто густой туман скрывал его. Он не мог определить точного места, но знал, что убийца был где-то в джунглях. Что касается этих джунглей, это было последнее место, для тэн х у а юаня куда бы он сунулся если бы у него был хоть какой то выбор лишь мимолетной проверки божественным чувством хватило чтобы он обнаружил существо с которым даже не посмел бы связаться но он отказался мириться со смертью ттенли поэтому его это не сильно беспокоило если он будет достаточно тихим и спокойно будет искать своего врага Он верил, что это могущественное существо не будет возражать. Немного подумав, он стиснул зубы и помчался в джунгли. Глубоко в руинах беззвучно открылась крыша гроба. И ссохшаяся рука, мерцающая темно-фиолетовым цветом, медленно поднялась и крепко сжалась. Внезапно из его руки появился фиолетовый электрический шар, выпуская опасную ауру. Столетний срок истёк. Мой господин, в прошлый раз вы отказались от своего смертного тела, чтобы убежать, но на этот раз вам не уйти. Противостояние святого Глава 91. Экстремальная духовная энергия Инь. Озвучил Бодхисатва, специально для сайта Rollet.ru Тэн х у а ю а н ь осторожно передвигался по джунглям, осматриваясь с помощью своего божественного чувства. Внезапно на его лице отразилась радость, когда он обнаружил Ван Лине. Только он собирался телепортироваться, как подул сильный н н ы й ветер т р с а ветер. и до него донесся медленный призрачный голос «Убирайся!». Лицо Тэн Хуаня побледнело. Он сразу же отпрыгнул назад и внимательно огляделся. Внезапно он увидел черный туман, который беззвучно несся к нему издалека. Из тумана дул холодный ветер и вытягивалась высохшая рука. «Тэн Хуа Юань!» Расканировал своим божественным чувством странный туман и сразу испугался. Уровень культивации этого человека был на средней стадии зарождающейся души, заставляя его отступить. Иссохшая рука слегка дернулась. Появилась огромная рука и попыталась схватить т э н Хуа Юаня. т э н Хуа Юань смущенно улыбнулся, а затем решительно повернулся и убежал. он не мог противостоять культиватору средней стадии зарождающейся души. Хотя он знал, что в джунглях находится могущественный культиватор, он даже не подозревал, что тот находится на средней стадии зарождающейся души. Его тело сверкнуло, т е н х у а ю а н ь исчез из этого места, черный туман холодно фыркнул, а затем большая рука также исчезла. т е н х у а ю а н ь появился уже за пределами джунглей. Его лицо внезапно изменилось, когда рядом с ним появилась гигантская рука и попыталась схватить его. т е н х у а ю а н ь тихонько выругался. Из своего рюкзака он достал шкуру животного. Правой рукой он указал на шкуру животного. Шкура вспыхнула желтым светом и попыталась защитить хозяина. Тэн Хуайюань двинулся в сторону, едва избежав захвата. Но тем не менее, его все же задело пальцами. Он закашлял кровью, его лицо повледнело, и он быстро убежал, даже не оглядываясь. На небе появилось облако черного тумана, которое постепенно уменьшалось, пока не показался человек. Человек был полностью высушен, кожа до кости. Он посмотрел в сторону убегающего Тэн х у а ю а н я но не стал его преследовать, а вместо этого полетел обратно в джунгли. Он спокойно летел в джунглях, как будто что-то искал. Спустя какое-то время он остановился на открытом пространстве и уставился на землю. Взмахнув руками, из-под земли раздался грохот, а земля начала раздвигаться, как будто она была разорвана, образовав длинную трещину. Как только трещина открылась, из-под земли послышался громкий крик. Из земли вылетела темная фигура и бросилась убегать. Человек-мумия фыркнул и окружил местность клеткой. Темная фигура, закричав от страха, ударилась о твердую стену и отскочила назад. Он больше не убегал, но вместо этого упал на колени и начал присмыкаться. Человек-мумия медленно сказал. Хотя меня не было около сотни лет, я не ожидал, что тело мастера превратится в живого мертвеца и даже сформирует собственную душу. и все еще можешь считаться человеком моего поколения, поэтому я оставлю тебя в живых, но ты должен использовать свою связь с мастером, чтобы помочь мне найти его. Мертвец кивнул, испуганно глядя на человека-мумию. Человек-мумия взмахом руки рассеял клетку, затем уставился на мертвеца и мрачно сказал. «Давай, отведи меня к мастеру. Если ты поможешь мне найти зарождающуюся душу мастера, то как только я пожру ее и смогу освободиться, я помогу тебе превратиться в демона». Мертвец был поражен, но потом обрадовался. Он быстро кивнул и побежал в джунгли. Человек-мумия без всяких эмоций последовал за ним. В это время где-то в руинах, в месте, куда не попадает солнечный свет, странный человек с синей кожей задумчиво смотрел в сторону Ван Линя. Тем временем Ван Линь, хотя и использовал вчера огромное количество энергии инь, Но количество энергии инь было только шестого-седьмого ранга, обычного уровня. Даже если огромное количество этой низкокачественной энергии инь будет объединено с духовной силой, помочь с прорывом она просто не сможет. Пан Линь, сверкая глазами, посмотрел вглубь руин. Его цель лежала там. Он собирался проверить, где было самое лучшее качество энергии инь. Ведь чем выше качество, тем больше шансов на успешный прорыв. В полночь Ван Линь использовал ручную печать правой рукой и появился шар для проверки энергии инь, а затем он вошел вглубь руин. После непродолжительной прогулки шар красного цвета, плавающий в воздухе, вдруг мигнул несколько раз и с треском разделился на две части. В этот момент... когда появилось два красных шара лицо ван л и н я стало счастливым он знал что это означало что качество энергии инь здесь было уже необычного уровня а достигло хорошего уровня когда он пошел вперед два красных шара медленно сверкнули качество улучшилось второй ранг третий вплоть до пятого ранга хорошего уровня ванлинь остановился Перед ним была широкая дорога. Руины расположились по обе стороны от него, но он все же еще мог заметить, что миллионы лет назад это место было процветающим городом. Рассчитав расстояние, Ван Линь оценил, что он исследовал лишь одну тысячную от всей площади руин. Поэтому он мгновенно, без колебаний, увеличил свой темп. Два шара, излучая красный свет, в тихих руинах казались особенно ослепительными ванлинь распространял свое божественное чувство по пути он был очень сосредоточен качество на двух шарах медленно продолжало возрастать шестой ранг седьмой восьмой солнце всходило и уходило за горизонт на четвертый день ванлинь забрался очень далеко в руины ванлинь подумал что на своей нынешней позиции Он еще даже до центра города не дошел, но уже должен быть очень близко к нему, ведь он шел по прямой. По пути на земле попадалось множество ям. Эти ямы были заполнены дождевой водой, уже не свежей, в которой плавали какие-то странные змеи. Эти существа иногда выпрыгивали из ям, обнажая свои ядовитые клыки, бросались на ванлине. того кроме Все здания вокруг были в очень плохом состоянии. Земля заросла сорняками, некоторые участки земли превратились в грязевые болота, в которых было несколько странных существ. Однажды на Ванлине из засады напало какое-то существо. С тех пор он постоянно сохранял бдительность. Однако даже после такого продолжительного путешествия качество энергии инь не слишком сильно выросло. и до сих пор достигала лишь восьмого ранга хорошего уровня. На пятый день, поздно вечером, Ван Линь выбрался из болота. Он увидел перед собой большую группу зданий. Здания были разрушены, но было видно, насколько оживленным это место было много лет назад. Самым примечательным местом здесь была огромная яма с глубиной в 100 метров и диаметром в 1 километр. это была очень странная яма в соответствии со здравым смыслом эта яма должна быть заполнена дождевой водой и другими существами но эта гигантская яма не имела вообще никакой жидкости ванлинь пошел вперед и хотя ночью свет был тусклым а энергия им мешала обзору он все же смог увидеть что на д н е ямы было множество пещер как только в а н л и н приблизился к яме шары света летающие в воздухе внезапно замигали и быстро слились в один после чего тот разделился на три это означало что качество энергии им в этом месте достигло плотного уровня глаза в а н л и н е сверкнули он не спешил и не хотел прыгать в яму немедленно он прошелся по краю ямы, глядя на три шара, когда он обнаружил т о он достиг противоположной точки своего изначального расположения, три шара света объединились обратно в два. Ван Линь понял, что улучшение качества энергии связано с ямой. Ван Линь почесал подбородок, ненадолго задумавшись. Он не стал сразу прыгать внутрь и проверять. Он сел, скрестив ноги, и стал ждать рассвета. Вскоре он увидел долгожданный свет. Когда энергия Инь начала рассеиваться, Ван Линь мгновенно встал и прыгнул в яму. Когда он упал на дно ямы, появился маленький зеленый меч, сверкающий жутко холодным светом. Ван Линь посмотрел на небо, он был уверен, что хотя это место глубокое, за бесчисленное количество лет оно должно было наполниться дождевой водой. Ван Линь немного прищурился. По его мнению, на нижнем уровне была сеть пещер, которая напоминала собой улей. Хотя он и не мог выяснить, насколько глубоки эти пещеры, но было ясно, что вся дождевая вода утекала по ним вниз. Ван Линь присел и коснулся земли, за пределами сети пещер. Земля была слегка влажной, что подтвердило его догадку. Он осмотрелся и внимательно все исследовал. Убедившись, что не было никакой опасности, он сел, скрестив ноги и стал ждать наступления ночи. Когда солнце село, ночь окутала землю. Когда появилась энергия инь, все звери убежали, не желая проводить здесь ночь. Шар света перед в а н л и н е м изменился. Сначала с первого до второго, а затем со второго до третьего. Обычный уровень четвертый ранг, шестой, восьмой, десятый. Хороший уровень первый ранг, третий, шестой, десятый. И остановилась на плотном уровне. В это время еще даже не наступила полночь, но качество энергии им уже достигло первого ранга плотного уровня. Глаза Ван Линь выражали удивление. Он осмотрел окрестности божественным чувством и неожиданно пришел к выводу. что качество энергии Инь было напрямую связано с дырами в земле. Он даже заметил след выходящей из пещеры энергии Инь, быстро соединявшейся с окружающей энергией Инь. Со временем три шара замерцали красным светом, показывая второй ранг плотного уровня. Наконец, ближе к полуночи, качество достигло пятого ранга плотного уровня. Ван Линь уже не колебался. Он сразу же приступил к культивации, поглощая энергию Инь. в с е больше и больше энергии скапливалось у него в груди. Ван Линь почти мгновенно увидел разницу в качестве. Частота энергии Инь была в десятки раз больше, нежели раньше. Качественные изменения могут вызвать и количественные изменения. Можно сказать, что теперь он поглощал за минуту столько же энергии Инь, сколько раньше. поглощал за 10. Вскоре энергия Инь в его груди начала формировать вихрь. По мере того, как вихрь наращивал скорость, неожиданное изменение, которое произошло в прошлый раз, произошло вновь. В радиусе 100 футов энергия Инь мгновенно устремилась к нему. По мере того, как вихрь в груди поглощал все больше энергии Инь, он становился все больше и больше. Мгновение спустя, как и в прошлый раз, он достиг тысячи футов, но все так же продолжал расти – 1200 футов, 1400 футов, 1500 футов. Вся энергия инь в радиусе 10 миль начала стекаться к Ван Линю и поглощаться им. Чем больше поступало энергии, тем отчетливее Ван Линь чувствовал, что постепенно теряет контроль. зная свои пределы Ван Линь направил энергию Инь для прорыва моря ц ы Вихрь энергии Инь словно буром, раз за разом пытавшимся пробить отверстие в море Ци. Медленно море Ци начало показывать признаки открытия. Эти признаки становились все отчетливее. Если сравнивать прорыв в море Ци с каменной стеной, то на стене уже появилась сеть трещин, и она была уже готова рухнуть. в любой момент со временем примерно через час точка в груди море ци была полностью открыта большое количество скрытой в теле потенциальной энергии вырвалось из моря ци как будто произошло извержение вулкана быстро сливаясь с энергией инь она превращалась в очень мощную силу инь в настоящее время она направилась вновь в сформированной силе инь начав пожирать ее. Как только сформировалась сила инь, духовная энергия Ван Линя жадно пожирала ее. Постепенно вся инь была поглощена, а духовная энергия Ван Линя стала куда сильнее. В море Ци можно было увидеть туманность, которая медленно вращалась, медленно распространяя волны голубой энергии. Ван Линь почувствовал, очень странную духовную энергию в своем теле. Его глаза сверкнули, он указал на скалу в стороне. Мгновенно произошла вспышка синего света, и камень был полностью заморожен, распространяя энергию инь. Ван Линь глубоко вздохнул и быстро ударил камень. Со звуком треска камень разлетелся на множество осколков. Ван Линь внимательно посмотрел на него, пребывая в шоке. Он был встревожен, увидев, что изменилась внутренняя структура камня. Внутри и снаружи было бесчисленное множество крошечных фрагментов льда. Другими словами, под действием его духовной силы камень не только был заморожен, но даже поменялась его внутренняя структура. Ван Ли не знал, что его духовная энергия после слияния претерпела колоссальные изменения. дажетунан Если бы он проснулся, не смог бы этого понять. В древние времена, кроме деления по стадиям культивации, было также три сферы духовной энергии – Сзи, Дао и Ши. Эти три сферы не были как-то ранжированы, но продвигались параллельно. Как только кто-то выберет, по какой дороге будет идти, изменить свой выбор будет уже нельзя. взойти к одной из трех сфер было не так уж сложно но и не совсем легко тут все зависело от удачи в древние времена любой здравомыслящий культиватор знал что нельзя выбирать сферу дцзы хотя сфера обладала очень высокой силой атаки, но у нее было слишком много недостатков самый роковой недостаток это то что в конечном итоге Твоя духовная сила может идти только по пути сферы Цзи и становилась несовместимой со всеми другими атрибутами. Это становится проблемой, когда кто-то пытается прорваться с этапа зарождения души к этапу формирования души. На стадии формирования души нужно было слиться с небом и землей, а не идти противоположным путем. Тем не менее, так же как эта сфера – имеет мало преимуществ. Можно сказать, что на одном и том же уровне культивации никто не может устоять против мощной сферы Ци. После того, как человек достигал пика зарождения души, даже если он не был в состоянии прорваться к этапу формирования души, его все же можно было назвать номером один среди мастеров ниже этапа формирования души. еще более важно С ростом уровня культивации к у л ь т и в а т о р о м сферы Цзи становились ненужны магические сокровища. Благодаря своей духовной силе эта сфера сама по себе становится мощным оружием. Что касается сферы Дао, это самая желанная область для всех культиваторов. В легендах говорится, что как только вы ступите на эту сферу, можно быстро достичь этапа формирования души. Из-за этого с древнейших времен сфера Дао была самой желанной для всех культиваторов. Что касается сферы Ши, то если сферу д з ы можно было назвать смертью, то сфера Ши была жизнью. Это не то, чего могли достичь культиваторы ниже стадии формирования души. И даже для тех, кто уже добрался до стадии формирования души, сфера Ши – непостижимая сфера. После разрушения древнего мира было очень сложно постичь любую из трёх сфер. Постепенно вся информация о трёх сферах исчезла. Культиваторы перестали обращать внимание на типы духовной энергии и полностью сосредоточились на наращивании уровня культивации. Ван Лин не знал, что его духовная сила после поглощения огромного количества энергии инь трансформировалась в сферу цзи. Причиной всего этого является то, что техника вознесения в ад являлась одной из немногих техник культивации, которые могли помочь вступить на путь дзы. Но техника, к о т о р о й обучил Ситу Нан в Анлине, значительно отличалась от техники вознесения в ад древних времен, поскольку со временем часть информации была утеряна, а часть подверглась изменениям со стороны преемников. Что касается того, как именно Ван Линь смог вступить на путь Зы, главная причина крылась в сфере, б р о с а ю щ и й вызов небесам. Ван Линь посмотрел на свои руки, его глаза сверкнули. В этот момент он поднял голову и, подпрыгнув вверх, вылетел из ямы. Он посмотрел и увидел, что к нему быстро бежал странный человек с синей кожей. Противостояние святого Глава 92. Секта трупа Инь. Часть 1. Озвучил Бодхи с а т в а специально для сайта Roleplay t r u Ван Линь слегка улыбнулся. Он больше не чувствовал вражды к странному человеку. Заметив, какой он быстрый, Ван л и н ю захотелось размяться, поэтому он быстро бросился к тому навстречу. Дистанция между ними сократилась. Человек с голубой кожей увидел, что Ван Линь несется в его сторону с нескрываемым желанием борьбы. Он тут же рассмеялся и, заметив, что тот не использует зеленый летающий меч, в нем тоже проснулось желание борьбы. Позабыв о своих изначальных намерениях, не колеблясь, он содрал желтую бумажку со своего тела и в то же мгновение появилась синяя ци, и внезапно все тело странного человека стал излучать внушительную ауру. Его глаза горделиво засияли. Он открыл рот и издал несколько странных звуков, очевидно, пытаясь что-то сказать Ван Линю. Ван Линь знал, что желтые листки странного человека были крайне необычными. Когда тот был сильно ранен, то оторвал один желтый листок и тотчас же исцелился. пор Ван Линю были очень интересны эти листки. Сейчас он сорвал другой желтый лист, и его сила внезапно возросла в два раза. Ван Линь, не задумываясь, взмахнул руками. Духовная сила начала циркулировать по всему телу, и его тоже окружила внушительная аура. Вокруг него парили осколки голубой энергии. Холодная аура окружила его тело, и чрезвычайно холодное выражение отразилось на его лице. Странный человек с голубой кожей сверкнул глазами. На его лице появилось обеспокоенное выражение. Он сплюнул слово, которое Ван Линь расслышал как «сила». Затем он поднял вверх кулак, а на его руке сверкнул необычный символ. Его сосуды набухли, он двинулся вперед крупными шагами. выставив вперед кулак. Глаза Ван Линя вспыхнули. Ледяная духовная сила вышла из его тела, превратившись в огромный кулак и ударила странного человека. Во время контакта странный человек принял необычную позу. Убрав ногу, он сместил свой центр тяжести влево. Делая вдох разной продолжительности, вокруг него вдруг поднялся сильный ветер и постоянно трясущийся водоворот. который сдул все камни и водоросли вокруг них, оставив после себя голый клочок земли в форме кольца. Ван Линь немного покраснел и невольно отступил назад на три метра. Он вдруг направил взгляд в сторону странного человека. Человек с голубой кожей почувствовал шок из-за Ван Линя. Он явно ощутил его духовную силу, когда его кулак встретился с ним. От кулака по всему телу распространился холод. Если бы не странные сверкающие символы, которые едва сдерживали ледяную ци, его тело могло бы уже заморозиться. Глядя на свою правую руку, которая полностью превратилась в голубой кристалл, он боялся, что плоть и кровь в ней полностью изменились. Он посмотрел на свою руку с бледным лицом, затем посмотрел в глаза Ван Линя и сплюнул слово, которое Ван Линь мог понять. Цзы? Ван Линь молчал. Он не знал, что означало цзы, поэтому покачал головой. Странный человек помедлил, а затем левой рукой сорвал другую желтую бумажку. Появилась белая цзы, и, обернувшись вокруг его правой руки, вернула ей обычный вид. Но Ван Линь заметил, что его правая рука все еще дрожала. Он посмотрел на Ван Линя, фыркнул, затем немного поколебался и начал отступать назад. Ван Линь пронаблюдал за его уходом, затем сел, скрестив ноги и стал вспоминать битву. Необычная сила, присущая человеку с голубой кожей, была похожа не на духовную силу, а на особый вид энергии. Сила! Вспомнил он слово, услышанное от странного человека, когда тот встретился с его кулаком. Его сила не могла выстоять против Ван Линя, поэтому он был доволен своим первым применением мутирующей духовной энергии. Она могла менять внутреннюю физическую структуру предметов. Ван Линь назвал ее духовной энергией «цзи-инь». «Цзи». -инь». Цзи. Это было второе слово, которое произнес странный человек, увидев его духовную силу, и которое знакомо Ван Линю. «Пора двигаться дальше. Сейчас я только на пятой ступени метода восхождения в ад. Нужно выбираться отсюда». Ван Линь пробормотал себе под нос. «Я должен найти место с земной инь». Ван Линь знал ванлинь что ему нужно было найти место с земной инь. Техника восхождения в ад основывалась на насильственном пробуждении точек. Но одной грубой с и л о й для успеха было недостаточно. Вероятность успеха можно было увеличить, найдя землю с инь высокого качества. Хотя руины были полны энергии инь, Ван Линь пришел к выводу, что самое высокое качество инь в этом месте достигает только д е с я т о г о ранга плотного уровня. Даже если его выводы ошибочны, все равно самый высокий уровень, который здесь можно найти, первая-вторая ступень экстремального уровня. Из четырех типов инь, самая незначительная разница существует между мистической инь и инь загробного мира. Небесная инь и земная инь абсолютно разные. Второй ранг хорошего уровня земной Инь приравнивался к первому рангу экстремального уровня магической Инь и Инь загробного мира. Что касается небесной Инь, то даже первый ранг обычного уровня приравнивался по своей эффективности к экстремальному уровню как мистической Инь, так и Инь загробного мира. Во время своих размышлений Ван Линь внезапно поднял голову и увидел, что странный человек возвращается. Как только он остановился, он стал долго жестикулировать, показывая что-то Ван Линю. Сначала он указал на в с е вокруг, потом сделал несколько дыхательных движений, а затем активно затряс головой. Затем он указал на Ван Линя, потом на себя, затем снова сделал несколько жестов. Ван Линь постепенно начал понимать, Что хотел сказать странный человек? Кажется, он хотел, чтобы Ван Линь пошел с ним. Ван Линь немного поразмыслил и кивнул. Странный человек передвигался очень быстро, будто он был хорошо знаком с этой местностью и обходил стороной все опасные места в болотах. Ван Линь заметил, что короткий путь, которым они обошли болото, был усыпан костями животных. Через два дня... Они оба прибыли в отдалённый район руин. За последние два дня у них была всего одна остановка для отдыха. Ван Линь заметил, что здесь недалеко стояло неразрушенное здание в виде башни, а на вершине шпиля располагался шар диаметром в два метра. Взгляд Ван Линь изменился. На этот каменный шар и шар на краю руин выглядели почти идентично. Он посмотрел, как странный человек ловко взбирается к башне, остановившись рядом с каменным шаром. Он сложил руки в форме печатей. Через секунду от каменного шара повсюду стал исходить свет, а прямой луч сразу направился к центральной точке руин. Издалека казалось, будто свет струился без конца. Как только странный человек закончил, Он спрыгнул вниз, махнул рукой Ван Линю и они ушли. Время быстро пролетело и вот Ван Линь вместе со странным человеком снова прибыли на новое место назначения, где располагался другой каменный шар. И хотя все здания здесь были разрушены, каменный шар остался нетронутым. Один за другим они пробуждали каменные шары и их свет был направлен в центр руин. Когда последний шар, который Ван Линь увидел в самый первый раз, тоже был п р о б у ж д е н весь город на секунду стал совсем другим. Промолчав всю дорогу, Ван Линь считал: всего таких шаров было восемь. Иногда странный человек поглядывал на небо. На его лице читалась тревога. Вместе с Ван Линем он направился к центру руин. За всё время пути они ни разу не отдыхали и вот когда на землю опустились сумерки на четвертый день они оказались в самом центре города все восемь лучей света исходящих от шаров сходились в этом месте. странный человек по прибытию сюда остановился упал на колени и поклонился его лицо вдруг стало набожным и стал что то н а п е в а т ь когда он повысил голос Земля задрожала, и огромная статуя высотой почти в 100 метров медленно поднялась из земли. Когда она поднялась наполовину, то начала медленно останавливаться. Статуя оказалась высеченным человеком с длинными волосами. Он казался очень старым с блестящими глазами. В руках он держал стометровое копье. Он взирал на мир с выражением презрения вокруг его тела вился дракон со зловещей открытой пастью он сразу бросался в глаза из-за своей реалистичности можно было поверить что он настоящий восемь лучей света сходились на с т а т у и и отражаясь формировали множество разноцветных лучей в этот момент глаза статуи ярко засияли в анлиню даже показалось будто этот длинноволосый человек был живым. Как только статуя поднялась, в глазах странного человека появился трепет. Он помахал Ван Линю, указывая на лоб большого дракона. Ван Линь немного задумался, затем без колебаний в несколько прыжков взобрался на голову дракона. Оказавшись на вершине, он сразу почувствовал исходящую снизу великолепную энергию им. Ван Линь сел, скрестив ноги, правой рукой он сформировал печать. Когда появился шар света, он сразу же превратился в четыре красных, предельно сияющих шара. С громким хлопком шары рассеялись. Ван Линь почувствовал дрожь, он знал, что это указывало на пиковый уровень энергии им загробного мира, что означало десятый ранг экстремального уровня. Удивившись, он сразу же приступил к технике дыхания, из-за которой тут же сформировался водоворот, но на этот раз его радиус был не таким большим. На этот раз диапазон водоворота был всего несколько метров, но издалека вокруг Ван Линь можно было заметить круг красного цвета, окутывающий голову дракона. Ван Линь просидел на месте пять дней. В течение этих пяти дней странный человек ждал у п о д н о ж ь я и наблюдал. Время шло, его тревога росла. Когда он посматривал на небо, ему казалось, что вызов статуи все же приведет к беде, поэтому он был готов сорвать все талисманы в любой момент. Море Ци было открыто на третий день и претерпело изменения на утро пятого дня. На пятый день пятый уровень техники восхождения в ад был завершен. Еще немного, и Ван Линь сможет получить второе ледяное ядро, после чего ему уже не нужно будет страшиться даже культиваторов поздней стадии заложения основ. Ван Линь был полон решимости дойти до конца. Даже сейчас культиваторы средней стадии заложения основ его не слишком беспокоили. Затем он попытался улучшить качество своей духовной силы и смешивать ее с энергией инь. Когда он приступил к слиянию, он внимательно наблюдал за духовной силой, постепенно он заметил, что ее цвет становится более и более насыщенным, переходя от светло-голубого к темно-синему. Он не знал, что его духовная сила приближалась к сфере з и В этот момент внешний мир внезапно изменился. Темные тучи сгустились, словно кто-то собрал их руками. Появился черный туман, который постепенно собрался в форме гроба, опустившегося на землю. Иллюзорный силуэт возник над гробом. Тело быстро уплотнилось и стало более осязаемым. С неба раздался хриплый голос. «Хочешь сказать, что зарождающаяся душа мастера прячется внутри статуи?» Странный человек на земле побледнел. «Противостояние святого. Глава 93. Секта трупа и м Часть в т Озвучил р а я о Бодхи Сатва. Специально для сайта Рулей Тру». Лицо странного человека сильно изменилось, и он без колебаний тут же одновременно сорвал все девять желтых бумажек со своего тела. Как только появился газ девяти цветов, он быстро встал и бросился к Ван Линю. Он разрушил красный светящийся шар, не обратив на это никакого внимания, и быстро прыгнул вниз, захватив с собой Ван Линя. Ван Линь очнулся в тот момент, когда появился незнакомец. Он увидел ужас в глазах странного человека и заметил быстрые перемены в небе. Не говоря ни слова, Ван Линь позволил странному человеку унести себя со статуи. Как только они приземлились, странный человек немедленно направил свои ручные печати на статую. На наружной стене появился чёрный с п е р а л е в и д н ы й проход, и странный человек втащил в него ванлиния. В это же время восемь столбов света исчезли, и статуя медленно опустилась в землю. В это время фигура мужчины, стоявшего на крыше гроба в воздухе, стала еще плотнее, открывая взору и ссушенное тело. Его лицо было равнодушным. А рядом с ним был живой мертвец с отвратительным запахом. Мертвец смотрел вперед с жадностью. Мужчина посмотрел на статую, которая медленно погружалась в землю. Невероятно могущественное божественное чувство мгновенно охватило все руины. Быстро все проверив, он снова направил свое божественное чувство на статую. Как только Ван Линь оказался внутри статуи, его взгляд сверкнул он проверил ее с помощью божественного чувства и на его лице отразилась тревога пространство внутри статуи было небольшим здесь как будто было пусто но кругом парили белые кристаллы в самом центре располагался человек из черного камня который сидел скрестив ноги внешность каменного человека была точно такой же, как у статуи снаружи. От него исходили полосы фиолетового света, которые были связаны с разными точками на внутренней стене статуи. После этого внутри статуи появился световой экран. Вначале он немного колыхался, а затем на нем появилось изображение происходящего снаружи. Через световой экран Ван Линь ясно видел все, что творилось снаружи. он посмотрел на странного человека, который на этот раз казался очень напуганным, но при этом в его взгляде отражалась сильная ненависть. мужчина, который стоял снаружи статуи внимательно на нее смотрел выражение его лица было спокойным когда он произнес не быстро но и немедленно мастер сто лет быстро пролетели, но и в этот раз ты не сможешь убежать ванлинь глубоко вздохнул повернулся глядя на странного человека и спросил ты его хозяин странный человек посмотрел на в а н л и н я с отсутствующим выражением в эту секунду взгляд ванлиня вспыхнул и он сплюнул луч зеленого света зеленый свет засверкал и яростно бросился в сторону каменного человека который парил вверху сидя по-турецки. Фиолетовый газ мгновенно просочился из каменного человека. Зеленый меч телепортировался мимо фиолетового газа и ударил каменного человека. Прогремел жесткий удар, и из каменного человека быстро вылетел шар из света. Взгляд Ван Линя засверкал, когда он указал правой рукой, и летающий меч изменил свое направление и погнался за светящимся шаром. В это время странный человек пришел в себя. Его тревожный взгляд остановился на Ван Лине, в его глазах блеснул гнев, когда он указал на летающий меч и несколько раз что-то прокричал. Ван л и н ненадолго застыл, и в это время от светящегося шара послышался настойчивый шум. «Не нужно быть таким импульсивным, друг мой!» «У меня нет злобных намерений, и я хозяин мужчины снаружи!» Одновременно множество точек из света появились вокруг и слились в светящийся шар. Он медленно превратился в маленького человека, ростом в один фут, и предстал перед Ван Линем. Этот маленький человечек выглядел очень слабым. Его лицо было бледным, и он был похож на ребенка. Он продолжал уворачиваться от летающего меча пепельным лицом. Странный человек сердито заревел и хотел было остановить летающий меч. Как только маленький человечек заговорил, Ван Линь отступил на несколько шагов и взмахнул правой рукой. Маленький меч облетел вокруг Ван Лини и застыл, направив острие на маленького человека. Странный человек подошел к маленькому человеку и сердито посмотрел на Ван Линя. Маленький человек горько улыбнулся. Его тело поднялось в воздух, и он опустился на плечи странному человеку. Он дружественно его похлопал и сказал, «Ай да, с гостями вести себя вежливо!» Выражение лица странного человека мгновенно расслабилось, но он все же еще настороженно смотрел на Ван Линя. Маленький человек вздохнул, посмотрел на Ванлини и мягко произнес. «Друг, нет необходимости атаковать, я...» Прежде чем он успел закончить, мужчина снаружи сплюнул странный фонетический символ. Как только символ вырвался изо рта, вся статуя задрожала и перестала опускаться вниз. Выражение лица маленького человека незаметно изменилось. Он сделал несколько ручных печатей и выдохнул фиолетовый газ, который слился со стенами статуи. Глаза статуи сверкнули фиолетовым светом, и она продолжила погружаться вниз. Мужчина холодно фыркнул, он протянул руку и сжал пустой кулак. Статуя вновь задрожала и медленно остановилась. Затем он стал выпускать различные печати, а статуя продолжала стоять на месте, п о т о к о м взрывов. Маленький человек в статуе вздохнул с облегчением. Выглядел он теперь более уставшим, но сказал Ван Линю, «Если Аму продолжит атаковать, то статуя продержится еще час. Этого времени хватит, чтобы рассказать тебе все от начала и до конца». Ван Линь молча посмотрел на него. «Меня зовут... «Ву-ю, мне интересно, ты когда-нибудь слышал о секте Трупа-Инь?» Вздохнув, спросил его собеседник. Выражение Ван Линь не изменилось. Маленький зеленый меч рядом с ним загудел, а Ван Линь покачал головой. Ву-ю горько улыбнулся и сказал. «Не волнуйся, мой друг, я не опасен». «Моего тела уже давно нет, и кроме того, в течение нескольких сотен лет моя энергия зарождающейся души постоянно уменьшалась. Ее осталось настолько мало, что не представляет никакой угрозы, а вот твой летающий меч чуть не отнял мою жизнь». Взгляд Ван Линя вспыхнул, и немного поразмыслив, он сказал, «Кто этот человек снаружи? Ты его хозяин?» Вую с беспомощностью в глазах ответил «Он мой труп-марионетка. Ах, я был одним из предков секты трупа Инь, а у этой секты свой особый метод культивации. Все ученики должны найти труп, чтобы сделать его своей собственной марионеткой. Труп-марионетка становится сильнее параллельно развитию своего хозяина». Ван л и н прищурился и сказал, «Твоя марионетка восстала?» Вую горько улыбнулся, кивнул в ответ и сказал, «Ты прав. Изначально я использовал специальную технику, чтобы не позволить марионетке взбунтоваться. Но, к сожалению, 300 лет назад я пришел в это место и захотел использовать энергию и м чтобы прорваться с ранней стадии зарождающейся души. Но я никогда и подумать не мог, что потерплю неудачу, а моя марионетка воспользуется шансом, пока я ослаблен, и сильно меня ранит. Когда я был ранен, он смог вырваться из-под моего контроля. Статуя начала трястись все сильнее и сильнее. Маленький человек обеспокоился и заговорил быстрее. В то время, поскольку мне было нужно уединяться, чтобы залечить свои раны, я не стал его преследовать. Через сто лет, когда мои раны зажили и я вышел на поиски трупа марионетки, он смог каким-то образом получить сознание. Ему даже подвернулся какой-то счастливый шанс, и он смог прорваться на среднюю стадию зарождающейся души раньше меня. ему не противником, поэтому оставил собственное тело и сбежал в форме зарождающейся души. Моя душа тоже страдала от тяжелых ран, поэтому с тех пор я скрывался в этой статуе, не решаясь выйти наружу. Живой мертвец снаружи раньше был моим физическим телом. Я никогда бы не подумал, что энергия инь в этом лесу станет причиной того, что он обретет сознание. в а н л и холодно улыбнулся и сказал: "Полная чушь. Если у этого трупа появилось сознание, то почему он просто не сбежал, а вместо этого стал искать тебя?" Вую болезненно улыбнулся и после некоторых колебаний ответил: "Неважно. С этим связаны секреты моей секты, которых ты не знаешь. Пусть труп-марионетка вырвался из-под моего контроля." Я работал над ним сотни лет, поэтому наши умы связаны. Если он отдалится от меня на сотню миль, то исчезнет словно дым. Единственный способ решить эту проблему – поглотить мою душу и запечатать меня в своем теле. Взгляд в Анлине замерцал, и он ответил. Значит, за сто лет он тебя не нашел? вую Коснулся внутренней стены статуи и сказал. Когда я убегал, то случайно вошел в эту статую. Она содержит магическую силу, которая может скрыть мое присутствие. С помощью этой статуи я едва выжил. Кроме того, с тех пор, как труп-марионетка прорвался на среднюю стадию зарождающейся души, после каждого периода активности ему нужен длительный сон. Каждый сон длится сто лет. Это одна из причин, почему он до сих пор меня не поглотил. «Хм, тогда почему ты не рискнул и не попытался сбежать?» Медленно спросил Ван Линь со спокойным выражением лица. «Я много раз пытался сбежать, но этот лес всегда окружен туманом. Туман очень вредный для зарождающейся души». и даже если я слегка его коснусь, то не смогу выстоять. Труп-марионетка не смог бы меня найти, но я никак не ожидал, что мое физическое тело обретет самосознание. Благодаря связи между моей душой и телом, он может чувствовать мое местоположение. Кроме того, Адай д заставил появиться статую без моих указаний. Это привлекло их внимание. Это судьба, и других винить бессмысленно. Вую горько улыбнулся, посмотрел на Ван Линя и продолжил. Друг о т д а й уже рассказал мне о том, что произошло между вами. Если бы это случилось 300 лет назад, когда я только попал сюда, и если бы я тогда встретил тебя, я бы пошел на в с ё чтобы заполучить твое физическое тело. но я уже впустую потратил этот шанс на Адая. Если бы я только смог прорваться на среднюю стадию зарождающейся души, я бы попытался захватить другое тело». Ван л и н не поверил ни единому слову маленького человека, но внешне этого не выказал. Он посмотрел на странного человека и сказал. «Его зовут Адай?» Вую кивнул и ответил. «Друг, я нашел Адая внутри этой статуи. Пока он здесь спал, я хотел захватить его тело, но, к сожалению, внутри него сокрыта слишком странная сила. Я не смог добиться успеха, а большая часть моей энергии зарождающейся души осталась в его теле». После этого Адай пробудился, и у нас появилось чувство, что наши жизни связаны. С тех пор мы полагаемся друг на друга. Но до сих пор я думал, что у меня уже больше не будет шанса выбраться отсюда. Пока Адай не рассказал мне о встрече с тобой». После всего сказанного в глазах Вую отразилось волнение. Ван Линь ничего не ответил на это. Он молча смотрел на него, ожидая, что он скажет дальше. С мольбой в лице Вую произнес «Прошу тебя, друг, помоги мне!» Противостояние святого, глава 94, секта трупа и н часть т р 3. Озвучил Бодхисатва, специально для сайта Рулейтру. «Я не могу уйти отсюда, мой юный друг, поэтому прошу тебя, пожалуйста!» Отправляйся в секту Трупа Инь и попроси моего брата, ученика Едзы, прийти сюда и спасти меня. Ву Ю продолжил кланяться с умоляющим лицом. Ван Линь тихо п р о и з н е с Есть ли какой-то способ уйти от трупа незамеченным, когда я выйду отсюда? Ву Ю кивнул и искренне ответил: «С помощью остатков моей энергии зарождающейся души я смогу перенести тебя прямо в секту трупа Инь!» Ван Линь некоторое время молча на него смотрел, а затем произнес. «Да? Если ты сможешь перенести меня, то почему сам не вернулся?» Вздохнув, Вую ответил. «Труп-марионетка не может уйти от меня дальше, чем на сто миль!» Но это относится и ко мне. Если расстояние между нами будет больше ста миль, то он сразу же умрёт. Будь у меня физическое тело, моя душа испытывала бы страшную боль. Но сейчас я в форме зарождающейся души. Если я выйду за рамки этой дистанции, то моя душа рассеется и я умру. Этот вариант я бы оставил напоследок. чтобы при случае прихватить труп-марионетку с собой. Статуя начала все сильнее трястись. Энергия, которая ее поддерживала, постепенно иссякла. Вую заметил на лице Ван Лине прежнее безразличие и, стиснув зубы, сказал, «Я, Вую, клянусь своей душой, что я не причиню тебе вреда. Друг мой, помоги старику!» Адай может доставить тебя на место, если у него есть 9 бумажных талисманов. Я знаю, что они таят в себе огромную силу. Кроме того, я заметил, что твоя духовная сила – это вариация ледяного инь. Некоторые практикующие из моей школы тоже владеют такой силой. Так как ты явился в эти пустынные руины в лесу, то скорее всего искал место с ледяной энергией инь. чтобы ее поглотить. На территории секты трупа инь есть специальное место для культивации, которое содержит земную инь. Ван Линь прищурил глаза и сказал, «Так если в школе трупа инь есть земная инь, то почему ты решил для прорыва отправиться сюда?» Вую внимательно посмотрел на Ван Линя, хотя он и выглядел как юноша. Но был крайне осторожным и несмотря на в с е сохранял спокойное выражение лица. Услышав вопрос Ван Линя, он улыбнулся и ответил: "Юный друг, всего минуту назад старик поклялся перед тобой своей душой. Что ж, трупы марионетки и живые люди отличаются. Для развития трупов марионеток нужна исключительно инь загробного мира. В этот момент Статуя сильно затряслась, как будто произошло землетрясение, и в ней стали появляться глубокие трещины, которые постепенно разрастались и грозили обвалом. Вую побледнел и с тревогой сказал, «Юный друг, если ты хочешь культивировать в секте трупа инь, то можешь притвориться моим учеником. Я использую свою секретную технику, чтобы отправить тебя туда». «Секта трупа Инь ничего не заподозрит, решайся быстрей!» Как только он умолк, вся статуя снова задрожала, появились новые трещины по всему периметру, а некоторые части даже начали отпадать. Ван Линь усиленно все обдумал, он знал, что если не уйдет отсюда и дождется появления трупа марионетки, то тем самым подвергнет себя опасности. похоже Трупу марионетки нравилось убивать. Времени было мало, и он кивнул Вую. Вую сделал глубокий вдох и сформировал несколько ручных печатей. Сложив в жесте мудро, перед ним медленно появился пятиугольный ореол. Свет семи цветов стал исходить от этого ореола. И вокруг него появилась легкая затягивающая сила. В этот момент статуя с глухим стуком развалилась, и труп-марионетка произнес ледяным голосом. «Мастер, теперь ты прямо перед моим носом, тебе некуда бежать!» Лицо Вую стало еще бледнее. Ожидая, пока завершится заклинание перемещения, он прокричал. «Юный друг, уходи быстро!» «Мое спасение зависит от тебя!» Затем его тело исчезло. Он поднялся в воздух и слился с каменной статуей в с т р а н е Ван л и н тем временем рванул с места и бросился в семицветный пятиугольный ореол, который начал дрожать, а это означало, что он продержится недолго. Странный человек засомневался, но в конце концов ринулся в ореол перемещения следом за ванлинем в этот момент статуя резко рухнула труп марионетка смотря на это с насмешкой хотел было что то сказать но вдруг увидел заклинание перемещения его лицо резко изменилось в цвете ван лин ь же войдя в ореол почувствовал будто попал в тоннель ему казалось что его тело растягивается до бесконечности боковым зрением Он увидел бесконечные светящиеся точки, не похожие на з в е з д ы Оглянувшись назад, он увидел за собой странного человека с у д и в л е н н ы м выражением на лице. Он смотрел по сторонам, а затем, заметив, что Ван Линь смотрит на него, он прокричал несколько слов. В его глазах было замешательство. Через какое-то время впереди появился яркий свет, который продолжал расти. пока не заполнил весь тоннель. И оттуда не возникла притягивающая сила. Ван Линя из странного человека быстро затянуло внутрь. На территории страны Джао, среди сект Демонического Пути, секта Трупа Инь, хотя и не была такой сильной, как секта номер один Тяньдао, но превосходила ее по загадочности. Не будет преувеличением сказать, т о секта Трупа Инь была самой таинственной сектой на территории страны Джао. Никто из внешнего мира не знал, сколько в этой школе учеников, где располагается главная база и как много в ней мастеров зарождающейся души. Ходили слухи, что секта Трупа Инь вымерла много лет назад, всю школу истребили, никого не оставив в живых. в целом Это была очень скрытная секта, с незначительной ролью, но о н и все равно не забывали. Единственное, что люди знали наверняка о секте трупа имь, так это их метод культивации. У учеников этой секты был всего один шанс очистить для себя труп-марионетку. Стоит очистить одну, им уже никогда не очистить другую. Это была удивительная техника. Ученики секты трупа инь, помимо собственной культивации, также концентрировались на культивации трупа марионетки. Эта техника считалась такой удивительной по той причине, что 500 лет назад жил ученик стадии заложения основ, у которого был собственный труп марионетка на этапе зарождающейся души. Хотя этот ученик потом таинственно исчез, Его появление вызвало настоящий переполох в стране Джао, особенно среди культиваторов низкого уровня, которые после подобных новостей просто мечтали попасть в секту трупа Инь. Но сколько бы людей н и пытались отыскать секту трупа Инь, они были словно облако в небе, такими же неуловимыми. На крайнем западе страны Джао располагалась обширная равнина, Круглый год окутанная ледяной энергией Инь. Даже среди культиваторов находилось не так много желающих попасть туда. Потому что помимо того, что равнина была окутана энергией Инь, там еще и была энергия девяти земель, которой даже эксперты зарождающейся души старались избегать. Если человек ниже уровня зарождающейся души хотя бы коснется этой энергии, он уже получит травму. Поскольку там с самого начала существовали такие препятствия, то место идеально подходило для формирования сокровищ. Эта идея приходила в голову многим культиваторам. Даже эксперты нескольких сект демонического пути объединили свои силы, чтобы проникнуть туда. Но когда дело было сделано, всех изумило то, что на этой равнине не оказалось ничего необычного. Культиваторы демонического пути даже пытались искать под землей, но так ничего и не нашли. Охота за сокровищами превратилась в шутку и была осмеяна праведными сектами. Постепенно, из-за мощных ограничений и отсутствия сокровищ, про равнину все забыли. В центре этой равнины находился участок земли, скрытый туманом. Внутри тумана располагается очень широкая область болот, под которой находится огромная пещера. К пещере можно было добраться через бесчисленные разветвленные ходы. Каждая такая ветвь соединялась с пещерой поменьше, которая в свою очередь была соединена с другими небольшими пещерами. Таким образом сеть ходов разветвлялась вновь и вновь. Почти вся равнина была занята большими и маленькими пещерами. Именно здесь находился вход в самую мистическую секту демонического пути – секту Трупа Инь страны Джао. Посреди огромной пещеры размером с несколько больших залов школы Хэн Юэ, вместе взятых восемь фиолетовых огромных бревен сформировали с собой величественную формацию. от которой расходились волны пурпурной энергии. Восемь ровных гигантских бревен были исписаны древними символами, которые вселяли страх и трепет. От столбов тянулись нити света. Если посмотреть сверху, то можно было заметить, что эти лучи образовывали в общей сложности 49 световых колец. На восьми столбах... скрестив ноги, висели восемь юношей, за каждым из которых в воздухе парил гроб. В это время в формации из восьми бревен сверкнули пять колец, а затем в самой формации появился юноша в голубой одежде вместе с гробом. Один из юношей на восьми гигантских бревнах открыл глаза и равнодушно посмотрел на человека в формации и произнес равнодушным голосом, «Откуда?» Подросток в голубой одежде быстро поклонился и с уважением ответил. «Отделение секты трупа Инь из страны культивации второго уровня, Лю-Лин-И. Прибыл сюда, чтобы пройти экзамен на повышение». Юноша взглянул на подростка и холодно произнес. «Иди в восемнадцатую пещеру». по правую руку от тебя подросток тут же обхватил ладонью кулак и вышел из формации осматриваясь вокруг делая мысленные подсчеты и зашел в один из бесчисленных туннелей юноша легонько кивнул ничего больше не говоря и закрыл глаза в течение следующих часов еще несколько человек вышли из формации когда пребывали люди высокого уровня то загоралось сразу 13 колец, а из восьми юношей просыпались сразу двое. Время шло, внезапно кольца внутри формации засияли, и на этот раз их было шесть. Юноша открыл глаза, посмотрел на формацию, и в ту же секунду в ней мелькнул свет, и загорелось еще восемь колец. «Что?» В этот момент... Другой юноша открыл глаза, и они оба внимательно посмотрели на формацию. Затем она снова сверкнула. Количество колец возросло с 13 до 28. «Похоже, к нам идут старшие!» Еще двое юношей открыли глаза. Четыре ледяных глаза, полных уважения, посмотрели на формацию. В этот момент формация загрохотала, количество колец быстро начало увеличиваться, загораясь один за другим. Оставшиеся юноши одновременно открыли глаза. Их лица не скрывали удивления. Все восемь юношей спустились вниз, упали на колени, сложив руки в странные позы и громко воскликнули. «Добро пожаловать, предок!» Противостояние святого, глава 95, у входа в школу, озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Рулей Тру. Как только слово «предок» было произнесено, кольца в формации снова засверкали. Когда их количество достигло 43, новые кольца перестали загораться, но при этом продолжали светиться. пересекаясь друг с другом. Восемь юношей снова изменились в лице, удивленные взгляды снова переметнулись с почти фанатичным почтением, они опустились на одно колено, пристально глядя на формацию. Они знали, что если в формации засияли 40 колец, то это предвещает прибытие кого-то с высоким статусом в секте трупа им. Но если число колец выше сорока, то прибывший человек не просто высокого статуса, а скорее всего предок на стадии зарождения души. Учитывая это, подобное поведение восьми юношей становилось вполне понятным. Постепенно из формации вышли две фигуры, которые постепенно приобрели очертания. Одному из них было около 20 лет. Он казался очень серьезным и спокойным. Он держался прямо в потертой черной мантии. За ним вышел странный человек с голубой кожей и бесчисленными необычными символами по всему телу. Особенно выделялись девять талисманов, приклеенных к его телу. Как только эти двое появились, рядом с ними возник след. Ледяной э н е р г и е й Инь. На лицах восьми юношей, которые внимательно смотрели на только что прибывших, было нескрываемое удивление. Прибывшим незнакомцем оказался Ван Линь. Когда он появился, он вдруг сплюнул зеленый свет, который блеснул и стал кружить вокруг его тела. Излучая ледяную Ци, он указал своим концом, на гигантские бревна вокруг. Проверив все с помощью божественного чувства, Ван Линь почувствовал себя в относительной безопасности. Восемь юношей вокруг были на пятом уровне конденсации Ци. Если он почувствует убийственное намерение, то сможет тут же их обезглавить. Адай, после того, как они перенеслись сюда, никак не мог прийти в себя. Он молча стоял позади Ван Линя и задумчиво разглядывал гигантские бревна вокруг. Восемь юношей на гигантских бревнах встали, и один из них со странным выражением лица обхватил ладонью кулак в знак приветствия и сказал. «Предок, это вы?» Ван Линь вышел вперед, быстро сообразив, Он сказал, бросив на юношей хладнокровный, равнодушный взгляд. «Меня зовут Ван Линь. Скорее сообщите предку Едзы Цаю, что у меня к нему срочное дело». Юноши вытаращили глаза, затем переглянулись друг с другом и сказали. «Мы не можем этого сделать, мы всего лишь подчиненные. Можете пройти со мной, чтобы встретиться с предками». Ван л и н кивнул и вышел из формации. Странный человек последовал за ним. Юноша спрыгнул вниз с гигантского дерева. Позади него в воздухе парил гроб. «Предок, пожалуйста!» На этом юноша двинулся вперед и вылетел в один из многочисленных ходов. Ван Линь без колебаний вошел внутрь. По пути юноши тайно посматривали на Ван Линя. Они по-прежнему смотрели с уважением. В сообществе культиваторов с и л о решало все. Ван Линь достиг стадии заложения основ. Вполне естественно, что теперь он пользуется уважением среди молодежи. А Дай, шедший за Ван л и н е м особенно привлекал внимание большинства юношей. Точно так же, как и Ван Линь, искоса наблюдал за юношами. Особенно его внимание привлекал гроб, паривший в стороне. Изнутри гроба просачивались волны ледяной ци. Его окутывал туман, блокировавший божественное чувство, но Ван Линь, будучи на средней стадии заложения основ, внимательно присмотрелся в поисках подсказки. В гробу был труп, сухой как дерево. Казалось, что он спит, но как только Ван Линь взглянул на него, он вдруг открыл глаза. Хотя его глаза были немного затуманенными, в них все равно можно было разглядеть желание убийства. Похоже, юноша почувствовал это, поскольку он похлопал гроб, и труп тут же закрыл глаза. Один из юношей с улыбкой сказал Ван Линю. «Старший, этот труп-марионетка был подарком моего мастера. Мастер получил его на поле боя внешнего мира». поэтому он особенно чувствителен к божественному чувству. Но его желание убийства слишком угнетающее. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы очистить его». Ван Линь кивнул и сказал. «Труп-марионетка на ранней стадии заложения основ. Неплохо!» Услышав эти слова, он удивился. Теперь он по-другому смотрел на Ван Линя. Он прочувствовал силу трупа с помощью божественного чувства, но гроб был предназначен как раз для его блокировки. С первого же взгляда он смог определить уровень культивации трупа. Очевидно, что он был непростым мастером на стадии заложения основ. Скорее всего, он был уже на поздней стадии. Придя к такому выводу, он еще с большим уважением посмотрел на Ван Линя и спросил. предок тот что идет за вами он ваш труп марионетка ванлинь невозмутимо кивнул на лице юноши отразилось явное любопытство он осторожно взглянул на лицо аддая и произнес испуганно предок как вы получили такой разумный труп марионетку лишь предок йозы владеет трупом марионеткой со столь развитым разумом?» Ван Линь посмотрел на юношу, но ничего не ответил. Юноша продолжал смотреть на Адая, а когда у того закончилось терпение, он оскалил зубы и прокричал что-то несколько раз. Услышав речь Адая, юноша был потрясен. «Предок, ваш труп эволюционировал до стадии, когда он может разговаривать?» Ван л и н нахмурился, юноша задавал слишком много вопросов. Юноша, не заметив этого, продолжал спрашивать обо всем, что приходило в голову. Даже если Ван л и н не отвечал, он говорил сам с собой. Прошла четверть часа, а юноша продолжал говорить о своем трупе марионетки. Затем они заговорили о входе в школу. Потом снова вернулись к разговору о своем мастере. Когда он снова заговорил о входе в школу, Ван Линь уже начал терять терпение, как вдруг уловил упоминание о том, что почти все население считало секту Трупа Инь вымершей. «Должен сказать, что наша секта Трупа Инь довольно необычная. Начиная со стран культивации 4-5 ранга до стран 1-2 ранга, Почти все они используют это место как переходный пункт. Ученики секты Трупа-Инь из стран культивации первого-второго уровня проходят здесь экзамены на повышение квалификации. Они наконец достигли другого конца туннеля в пещере, а юноша все продолжал болтать. Ван Линь не в состоянии больше терпеть его болтовню, Увидев конец, сразу же взлетел и бросился к выходу. Перед ним оказалась еще одна пещера, немного меньше предыдущей. Внутри пещеры было пять огромных каменных колонн, над каждой из которых парил массивный голубой огненный шар, от которого исходила горячая ци. На средней колонне сидел крупный старый человек с румяным лицом. его красные волосы р а з в и в а л и с ь в воздухе без ветра когда он делал вдох из огненных шаров выходил синий газ и смешивался с каменной колонной на которой он сидел этот странный цикл повторялся снова и снова как только ванлинь вошел в пещеру старик внезапно открыл глаза они сверкнули и он холодно посмотрел на в а н л и н я ванлинь проверил все помощью божественного чувства этот старик находился на средней стадии заложения основ. В это же время юноша быстро в о ш е л в пещеру. Заметив старика, он почтительно обхватил ладонью кулак и сказал: "Старейшина, этот предок только что прибыл из формации перемещения". Перед его появлением засветились 43 кольца. «Он хочет встретиться с предком Ецидзаем!» Услышав это, лицо старика изменилось. Он окинул Ван Линь ледяным взглядом и сказал осевшим голосом. «Друг, кто показал тебе метод перемещения в секту трупа Инь?» Ван Линь, не теряя спокойствия, ответил. «Вую!» Услышав это имя, Старик изменился в лице, сразу встал на ноги и спросил. «Вую, предок, которого все считали пропавшим на протяжении нескольких сотен лет, он... как ты связан с ним?» Ван Линь посмотрел на него и сказал. «Я его ученик!» Старик глубоко вздохнул. «Вую обладал...» Высоким положением в секте трупа инь страны Джао. Если то, что он говорил, правда, то его ни в коем случае нельзя злить. Поэтому он быстро улыбнулся и сказал. Так, предок возвращается в школу. Этого младшего зовут Мужун. Могу я узнать имя мастера? Ван Линь улыбнулся и сказал. «Ван Линь! Я еще не заслужил называться мастером!» Мужун рассмеялся, развернулся и, взглянув на юношу, сказал холодным выражением лица. «Можешь идти! Я сам отведу дядю мастера Вана к предку Едзайцаю!» Юноша быстро кивнул, развернулся в пространстве и, прошептав несколько слов, быстро ушел. Как только юноше не стало, Мужун пригласил Ван Линя к колоннам и, улыбнувшись, спросил «Старший брат Ван, почему предок тоже не вернулся?» Ван Линь внимательно посмотрел на Му Ронга, а затем ответил «С его трупом-марионеткой возникли некоторые проблемы, с которыми он хочет побыстрее разобраться». Мужун кивнул и сказал, «Труп предка Вую уступал только летающему трупу предка Едзы. Чем выше рангом труп-марионетка, тем больше с ним проблем. Но учитывая уровень культивации предка Вую, он легко с ним разберется». Пока он говорил, то время от времени посматривал на Ван Линя. пытаясь уловить возможные подсказки к сожалению ванлинь с самого начала держался сдержанно поразмыслив мужун добавил старший брат ван подожди я свяжусь с предком яцицаем затем он достал из своей сумки хранилища нефритовую печать и подбросил ее перед собой нефритовая печать сверкнула несколько раз а потом быстро полетела в ближайший проход. Закончив, Мужун посмотрел на Адая за спиной Ван Линя и хотел было что-то сказать, но Ван Линь спросил первый, глядя на огненные шары по всему периметру. «Старший брат Мужун, это пламя Инь содержит в себе энергию Ян. Это довольно необычно!» Мужун рассмеялся и сказал, Старший брат Ван этому синему демоническому пламени несколько сотен лет. Оно создано путем объединения нескольких ядер-культиваторов в стадии формирования ядра из ортодоксальных сект, а затем очищен предком Едзы для того, чтобы сделать его сокровищем секты Трупаинь. Его преимущества многочисленны, особенно для трупов-марионеток. Ван Линь посмотрел на синий шар, потом махнул правой рукой. Из шара сразу же появился синий дым и затрепетал вокруг Ван Линя. Он наблюдал за ним с напряженным вниманием, затем, выпустив ледяную духовную энергию, синий дым вдруг издал странный звук. и мгновенно сгустился в конце, превратившись в небольшой синий шар, витающий в воздухе. Выражение лица Мужуна слегка изменилось. Он пристально посмотрел на Ван Линя, а затем рассмеялся и сказал «Старший брат Ван, без достаточного количества энергии Инь невозможно сконденсировать этот газ в материальную форму». Похоже, предок Вую очень вас ценит. Последние крохи сомнений, что были у Мужуна, по отношению к Ванлиню после этого движения окончательно рассеялись. Только он не знал, что хотя энергия Инь, которую использовали в секте трупа Инь для культивации и духовная энергия Инь Ванлиня оказались похожими, На самом деле, они были разными, словно небо и земля. Затем внезапно синие огненные шары вокруг колонн потемнели и стали выпускать потоки дыма. Как только дым сгустился, он превратился в иллюзорный силуэт, от которого чувствовалась огромная сила. Зрачки в а н л и н е сузились, и из-за подавляющей силы фигуры он почувствовал Необычный страх. Он взглянул на мужуна, который тут же опустился на колени с почтением в глазах. «Ты ученик младшего брата Вую?» Послышался мрачный голос фигуры. «Противостояние святого. Глава 96. Печь» Озвучил Бодхисатва специально для сайта Рулей Тру. Как только голос затих, силуэт мгновенно превратился в шторм. Огненные шары на каменных колоннах тут же потемнели. Громкое эхо отражалось от стен пещеры, будто снизошло божественное наказание. Ван Линь сделал глубокий вдох, сложил руки вместе и почтительно произнес. «Приветствую, старший Е!» Тень человека медленно сгустилась и превратилась в мужчину средних лет. На вид ему можно было дать около сорока лет. Этот человек был довольно привлекательным. Брови словно горы Кан. Глаза как мерцающие звезды. И белоснежное лицо. Он посмотрел на Ван Линя безо всяких эмоций, а затем произнес. «Мужун, можешь идти!» Мужун, стоявший на коленях, кивнул, поднялся и быстро вышел в один из тоннелей. Он исчез в один миг. Едзыцай махнул правой рукой и стены вокруг закрыл собой тонкий световой барьер. Он тихонько вздрогнул, немного печально и медленно произнес. «Ван Линь! Ты не ученик моей секты трупа Инь!» Тебе не нужно лгать. Младший Вую, должно быть, попал в затруднительное положение. Здесь больше нет никого, так что можешь говорить абсолютно свободно. Ван Линь выпрямил спину, он уже не раз думал об этом по дороге. Перед мастером зарождающейся души ему вряд ли удастся что-то скрыть, поэтому стоит рассказать правду. Немного поразмыслив, Ван Линь рассказал все, что он видел и слышал. Едзы Цай слушал внимательно, не перебивая. Он подождал, пока Ван Линь закончит, а затем вздохнул и закрыл глаза, чтобы немного все обдумать. В его голову приходили такие мысли. «То, что сказал этот Ван Линь, должно быть правдой». Перед отъездом Вую сказал, что его труп-марионетка может скоро взбунтоваться. Кроме того, его о п и с а н и е с о о т в е т с т в у е т повадкам Вую. Труп-марионетка пошел против хозяина. Даже я не смогу победить труп-марионетку на средней стадии зарождающейся души. ты позволил этому Ван Линю передать мне сообщение. Боюсь, что есть более глубокий смысл. Размышляя об этом, Е Ц Цай использовал божественное чувство для проверки и был потрясен. Он мог сделать вывод, что методы культивации Ван Линя были очень похожи на методы секты Трупа Имь. так как они оба были основаны на энергии И. н ь Через некоторое время он понял, что хотел сказать ему Ву Ю. Прося о помощи, Ву Ю в то же время принял ученика для секты Трупа И. После проверки в Ан л и н е с помощью божественного чувства он наткнулся взглядом на странного человека, Адая. Через некоторое время До него окончательно дошел смысл послания Вую. Тело Адая идеально подходило для методов очистки секты трупа Инь. Е Цицай отвел взгляд и медленно заговорил. Ван Линь, этот человек, который сопровождал Вую в течение многих лет. Адай, верно? Ван Линь кивнул. Ецицай глубоко вздохнул и решительно произнес. Ван Линь, проверив духовную силу в твоем теле, я понял, что она имеет атрибут Инь. Если ты будешь практиковаться здесь, то потратишь в два раза меньше времени, но получишь двойной эффект. Готов ли ты стать учеником моей секты? По дороге сюда... Ван Линь уже догадался о том, что здесь произойдет. Предложение Е-Ци-Цая тоже было вполне ожидаемым. Поэтому без каких-либо вопросов он почтительно сказал «Я готов». Е-Ци-Цай кивнул и сказал «Ладно, поскольку ты случайно встретился с Вую, то я буду считать, что ты на самом деле его ученик». «Отныне ты ученик второго поколения нашей секты Трупа-Инь». После этого он указал на странного человека и сказал, «Мне нужно будет у в е с т и отсюда Адая». Заметив на лице в Анлине сомнения, он улыбнулся и добавил, «Адай крепко связан с в о ю так что я не причиню ему вреда». Я хочу принять его в свои собственные ученики. Сказав это, он взмахнул правой рукой и выбросил темно-синюю нефритовую табличку. Ван Линь схватил ее, одновременно Еци Цай схватил Адая. Адай лишь воскликнул от удивления, и оба они исчезли в пещере. Ван Линь принял нефритовую табличку, проверил ее с помощью божественного чувства И выражение его лица тут же странным образом изменилось. В нефритовой табличке были только несколько простых заклинаний и не намека на технике культивации секты трупа и н Ван Линь задумался над этим, а затем понял. Они пока ему не до конца доверяли, но Ван Линь не стал возражать. Пока он проверял нефритовую табличку, Мужун вышел из тоннеля, почесывая голову. Когда он заметил, что Е Цицай у ш е л то сразу же п о д о ш е л к Ван Линю. Когда он собрался что-то сказать, то вдруг заметил цвет нефритовой таблички в руках Ван л и н е Он тут же заволновался, отступил на несколько шагов назад и с уважением сказал: "Мужун выказывает с в о е уважение предку Вану". Ван Линь сначала не понял, в чём дело, а затем Взглянув на нефритовую табличку, он улыбнулся и сказал, «Брат Му, в этом нет необходимости! Что означает цвет этой таблички?» Мужун с восхищением посмотрел на нефритовую табличку в руках Ван Линя, горько улыбнулся и достал голубую нефритовую табличку из своей сумки-хранилища. «До этого у нас не было нефритовой таблички!» поэтому не имело значения, как я к вам обращался, но теперь у вас есть нефритовая табличка, а так как в секте строгие правила, я не могу и дальше называть вас братом Ваном. Посмотрите на цвет моей таблички. Нефритовая табличка – это единственный распознавательный знак в секте трупа Инь. У основателей она зеленая, у предков синяя. У старейшин голубая, а у остальных учеников белая. Ван Линь спрятал нефритовую табличку, а когда он собрался что-то сказать, вдруг огненные шары на каменных колоннах замерцали несколько раз. Несколько тонких полос дыма соединились вместе и превратились в зеленый дым. Выражение лица мужуна слегка изменилось, и сложив несколько ручных печатей, он сплюнул. «Соберись!» Зеленый дым мгновенно скрутился в виток и подлетел к мужуну и проник в его лоб. Мужун прикрыл глаза. Через некоторое время он снова их открыл и сказал Ван Линю. «Предок! Только что основатель Ецицай послал сообщение. Он приготовил для вас комнату для культивации». «Хотите, чтобы я отвел вас туда сейчас?» Ван Линь был поражен некоторыми секретами секты трупа им. Например, передачей сообщений, как сейчас. Они пользовались дымом. Ван Линь коснулся подбородка, улыбнулся и кивнул. Мужун поднялся в воздух и полетел в сторону одного из тоннелей. Ван Линь последовал за ним. По пещере они передвигались довольно быстро. По дороге Мужун вкратце рассказал Ван Линю о секте Трупа Инь. И кроме того, со слов юноши, который до этого сопровождал Ван Линя, он уже имел некоторое представление об этом месте. Секта Трупа Инь – одна из четырех школ дьявольского пути. В ней было около тысячи учеников, и большинство из них жили под землей. У всех были собственные комнаты для культивации, во время которой они редко отвлекались. На самом деле, секта дьявольского пути, такое название не совсем подходило этому месту. Если сравнивать с дьявольским пламенем секты Тяньдао, злой инь секты Хэ Хуань или убийственной аурой долины Уфэн, Хотя говорили, что в секте т р у п а и н делают трупов марионеток, большинство из них были безумцами, помешанными на культивации. Все ученики школы т р у п а и н все свое время уделяли культивации. Все из-за жесткой системы. Те, кто за 10 лет не достигал 10 уровня конденсации ЦИ, а за 30 лет в стадии заложения основ – а за сто лет формирования этапа ядра, того превращали в труп-марионетку. Проклятая система выполняла роль хлыста, который постоянно подгонял учеников школы трупа инь, заставляя их без устали тренироваться. Каждый год находились люди, из которых делали труп-марионетку. И каждый раз Когда это происходило, все ученики обязаны были при этом присутствовать в виде предубеждения. Точно так же каждый год некоторых учеников отсылали на поиски подходящих смертных, которые заменят ряды этих людей. Ученики не то чтобы не хотели противиться, но прежде чем вступить в школу, частичку их души заключали в нефритовой табличке. Всего было четыре вида нефритовых табличек. Зеленые присваивались основателям, которые могли контролировать всех учеников в школе. Таким же образом действовали и темно-синие ленты, принадлежавшие предкам. Под таким контролем никто не осмеливался выступить против. Мужун также тайно поделился, что секта трупа им была огромной, и в стране Джао, Было лишь небольшое ее отделение. Однажды он видел посланника из секты трупа инь страны пятого ранга. Даже раб этого посланника находился на этапе зарождающейся души. Пока Ван Линь слушал, он все больше удивлялся. Он не мог не спросить себя, почему е д з э Цай не взял частичку его души, чтобы заключить в нефритовую табличку. тот же вопрос прозвучал из тела е д з ы в глубинах пещеры почему ты не взял частицу его души чтобы запечатать в нефритовой табличке скрипучий голос прозвучал так словно два металлических слитка прошлись друг под р у г у е д з ы цай хлопнул адая по голове правой рукой запечатав пять его чувств он повернулся и сел, скрестив ноги, на черную каменную кровать внутри пещеры. Сложив несколько ручных печатей, он коснулся лба правой рукой, и тут же все его тело задрожало, а из его тела вылетела иллюзорная человеческая фигура. Внешний облик этого человека был очень размытым, а его лицо очень трудно разглядеть. Покинув тело е з ы ц а я он взмыл в воздух. г л я н у в на тело Адая, он вдруг протянул левую руку и хотел было схватить за голову Адая. я д з и ц а й нахмурился и после нескольких ручных печатей призвал голубое пламя. Как только огонь появился, он сформировал барьер вокруг Адая и остановил руки только что появившегося человека. «Лоша!» «Это личный ученик младшего брата Вую!» «Ты не можешь причинить ему вред!» Холодно произнес Едзы. Человек жестоко улыбнулся, и как только его тело поднялось в воздух, он отлетел в сторону и рассмеялся. «Едзы-цай! Ты и Вую всего лишь печи для нас! Сначала Вую ушел до того, как лорд Цзи успел пробудить свое сознание. Но теперь Вую просит о помощи. Он сам плывет к нам в сети. Едзи Цай, так а к ты узнаешь, где он находится? Почему бы тебе не помочь лорду Цзи поглотить Вую? Лицо Едзи Цая было мрачным. Когда он посмотрел на этого человека, он холодно улыбнулся, сказал пока ты меня полностью не поглотишь даже не думай что я стану выполнять твои приказы а что касается лорда ц з и если я не стану помогать вую то и ему помогать не собираюсь сможет ли он поглотить вую будет зависеть лишь от него самого человек рассмеялся не обратив на это особого внимания он сказал Если ты не хочешь, я не буду заставлять. Но следующая партия тел с сознанием для страны пятого ранга уже готова. На этот раз там десять человек. Так что тебе лучше подготовить печь. Помни, кто ты. Ты всего лишь внешний ученик секты трупа Инь. Кроме того, этот Адай, что ты собираешься с ним делать? ц а й Немного подумал и тихо вздохнул. 400 лет назад он присоединился к секте трупа и С учетом его хорошего таланта, он потратил 400 лет, чтобы достичь стадии зарождения души. Но как раз к этому времени в его трупе марионетки появилось сознание, и он начал медленно поглощать его. Этот процесс был довольно долгим. и благодаря этому он узнал о некоторых секретах секты трупа Инь. Противостояние святого. Голова 97. Большие перемены. Озвучил б о т х и Сатва специально для сайта Рулей Тру.